Однако тут приключилось непредвиденное. Гордый и независимый Пётр Леонидович Капица, лучший ученик и друг великого Резерфорда, не захотел слушаться ни Ванникова, ни самого Берии. 3 октября 1945 года он написал жалобу Сталину. Товарищ Берия мало заботит репутация наших учёных. Твое дескать, дело изобретать и исследовать а зачем тебе репутация. Теперь столкнувшись с товарищем Бери по особому комитету, спецкомитету, я особенно ясно почувствовал недопустимость его отношения к учёным. Уже пора товарищам типа товарища Бери начинать учиться уважению к учёным. Всё это заставляет меня ясно почувствовать, что пока ещё не настало время в нашей стране для тесного и плодотворного сотрудничества политических сил с учёными. А 25 ноября 1945 года последовало новое, ещё более резкое послание Капицы Сталину, в котором он просил освободить его от участия в особом комитете и техническом совете. Академик следующим образом мотивировал свою просьбу. Товарищи Берия, Мленков, Вознесенский ведут себя в особом комитете как сверхчеловеки, в особенности товарищ Берия. У товарища Берия основная слабость в том, что дедижор должен не только махать палочкой, но и понимать партитуру. «С этим у Берия слабо. Товарищ Ванников и другие из тех совета мне напоминают того гражданина из анекдота, который, не веря врачам, пил в Ессентуках все минеральные воды подряд, в надежде, что одна из них поможет». Капица подверг деятельность спецкомитета резкой критики. В организации работы по атомной бомбе, мне кажется, есть много ненормального. Во всяком случае, то, что делается сейчас, не есть кратчайший и наиболее дешёвый путь к её созданию. Но если стремиться к быстрому успеху, то всегда путь к победе будет связан с риском и с концентрацией удара главных сил по весьма ограниченному и хорошо выбранному направлению. По этому вопросу у меня нет согласия с товарищами. Единственный путь тут – единоличное решение, как у главнокомандующего, и более узкий военный совет. Сталин тотчас ознакомил с письмом Капицы от 26 ноября Берию. И лаврентий Палыч тотчас позвонил страптивому академику, очевидно, получив от Сталина указание постараться наладить с ним отношения. Вот как придаёт со слов Капицы содержание этого разговора его друг, выдающийся режиссёр Юрий Петрович Любимов. Когда Пётр Леонидович сказал Берии по телефону: "Если вам надо поговорить со мной, то вы и приезжайте, Он знал, что рискует, сильно рискует, но зато он не будет связан с бандитом. Любимов так прокомментировал этот поступок академика. Я уже тогда, когда он рассказал мне о своём разговоре с Берией, понял, что то было вовсе не отчаянная, безумная храбрость, которая ничего не даёт, кроме ареста. Он все рассчитал, включая и письма свои к Сталину, в которых он писал, что Берия – дирижер, не умеющий читать партитуру. Все рассчитал и пришел к выводу, что он это должен сделать. Зато ему потом будет гораздо спокойнее, не будет грызть совесть, и ему не придется работать с Берией, вместе с ним создавать советскую атомную бомбу. Такой наглости, разумеется, ни Лаврентий Павлович, ни Иосиф Виссарионович стерпеть, естественно, не смогли. Уже 21 декабря 1945 года Капицу вывели из состава Технического совета и спецкомитета. Сегодня по всему Пётр Леонидович специально спровоцировал конфликт с Берией и другими членами спецкомитета, чтобы создать благовидный предлог и отказаться от работы над ядерным оружием. Очевидно, академик считал безнравственным работать над бомбой, которая могла поставить под угрозу существование всего человечества. Можно предположить также, что Капица не хотел давать такое сверхоружие в руки коммунистического режима и конкретно Сталина, в связи с чем риск его применения многократно возрастал. По крайней мере, до тех пор, пока ядерных и термоядерных боеприпасов в обеих сторон было накоплено столько, что их применение стало бессмысленным. В термоядерной войне погиб бы весь шар. Применение же первых маломощных атомных бомб, вроде тех, что американцы сбросили на Хиросиму и на Гасаки, было вполне возможно. И Капица, вероятно, не был убеждён, что Сталин не соблазнится испытать новое оружие не только на полигоне. Насчёт советской власти в своё время обманом заманившей его на родину, а потом не выпустившего обратно в Англию к другу Резерфорду, сделавшего его невыездным, Пётр Леонидович никаких иллюзий не питал и делать для них чудо-бомбу не собирался и прямо говорил своему другу любимому, когда власти начали травлю академика Сахарова: "Что же делать, Юрий Петрович? Они даже не понимают, какого уровня этот учёный. И второе, они совершенно не понимают, что у него комплекс вины. Я ведь не стал делать бомбу для них". Андрей Дмитрич стал. Но капица прекрасно понимал, что прямо заявить о своём отказе работать над созданием атомной бомбы значит подписать себе смертный приговор. Тут арестом и шарашкой не отделаешься. Да и арестовывать семирно известного академика, чтобы потом тихо расстрелять без суда по приговору особого совещания, вряд ли бы стали. Всё-таки само исчезновение Петра Леонидовича наделало бы шуму на весь мир и неизбежно вызвало бы в жизни слухи о его аресте и убийстве. Более вероятно, что Капицы устроили бы естественную смерть от инфаркта с помощью ядов, разрабатываемых в тайной лаборатории НКВД профессора Майрановского, подчинявшегося непосредственно БЕРи и выполнявшего заказы Политбюро. И пышный некролог в газетах опубликовали бы, но Петр Леонидович некролога 51 год не хотел, а хотел жить долго. Вот и сделал хитрый ход, возведя на праслину на Лаврентия Павловича и постаравшись убедить Сталина, что с Берией ему никак невозможно работать». Сталин копеец не поверил и оставил Берию во главе атомного проекта. В конце концов, среди членов и кандидатов в члены политбюро узких специалистов по ядерной физике вообще не было. Незаконченное высшее техническое образование, кроме Бели, было ещё у Маленкова и Молотова. Однако опыт руководства Вячеславом Михайловичем уранового проекта оказался неудачным, а Георгий Максимилианович был специалистом больше по аппаратно-партийным делам, а вовсе не по реализации конкретных технических проектов. разразившийся вскоре скандал о вподведомственной ему авиационной отрасли, связанный с принятием на вооружение бракованных истребителей, это лишь не раз подтвердил. Так что другой кандидатурой, кроме Берии, заработавшего за производство вооружений войну звания героя социалистического труда и маршальский чин у Иосифа Виссарионовича просто не было. На атомный проект теперь выделялась львинная доля ресурсов страны, и возглавить это предприятие должен был один из членов высшего политического руководства. Что же касается ядерной партитуры, то Берия со временем ее освоил с помощью академиков, хотя бы в той мере, чтобы ценить шансы на успех того или иного решения, предлагавшегося специалистами. И с последними лишний раз не гнушался проконсультироваться. Заместитель наркома вооружений Новиков вспоминал, как во время войны решался вопрос о том, за какой срок можно вдвое увеличить ежедневное производство винтовок на Ижевском заводе. Хотя Сталин требовал уложиться в три месяца, и к этому склонялись большинство членов войны, Госплановской комиссии, Берия, в конце концов, прислушался к мнению специалиста Новикова и поставил указанный им реальный срок – семь месяцев, хотя это явно не обрадовало Сталина. Новиков объяснил подобное решение тем, что гораздо хуже было бы не пойти против сталинского мнения, а обмануть Берия. и вот Фолисороновича если потом окажется, что потребовалось не 3 месяца на увеличение производства, а 7 месяцев, виновные в обмане могли не сносить головы. А за атомный проект Сталин спрашивал строже, чем за любой другой. Поэтому прежде чем доложить ему, Берия должен был трижды проверить, и здесь без советов с академиками и инженерами было никак не обойтись.